Как привлекательно сменить карьеру два или три раза в жизни, так же неплохо сменить и партнера. Моя знакомая, которой около семидесяти лет развелась со своим мужем, с которым прожила 45 лет в браке, который был хорошо известен в обществе как бабник и алкоголик. Я знала, что брак был неблагополучным, но все же спросила ее. «Почему вы сделали это теперь, после всех этих лет?» Она объяснила. «Масса вещей свалилась на меня одновременно. Я видела, как развелись двое из моих детей и наблюдала их переживания. Я много говорила с ними и получила поддержку. Хотя не очень любят своего отца, Они могут объективно оценить наше положение. Когда я представила, что мне исполнится 70 лет в следующем месяце, я подумала, почему я не могу изменить свою жизнь к лучшему. И моя приятельница не одинока в своем решении. За последние два десятилетия частота разводов среди старшего поколения возросла в три раза, так же, как и его продолжительность жизни». Как бы долго каждый из нас не жил, мы каждый раз сами решаем для себя, как сделать остаток своих лет более счастливым. Долгожительство — это, возможно, единственная существенная причина того, что частота разводов сократится в будущем. Если мы можем повернуть стрелки часов назад, сделаем мы это. Развод — это нормально. В настоящий момент частота разводов не уменьшится никак. Семьи удивительно упруги и эластичны. Развод — это только один из путей, которыми семьи адаптируются к текущей реальности. Что мы действительно должны поменять? Это наши старомодные представления о браке и семье. Мы нуждаемся в прекращении постоянного общения к мифам, нашей ностальгии по тщеславным или вымышленным добрым старым временам. Мы должны прекратить смотреть на современную семью с точки зрения семей вчерашних, помимо собственно человеческих пределов в отношениях. Семьи должны быть воспитаны любвеобильной и стабильной, насколько это возможно в нашем меняющемся мире. Мы должны принять и понять реальные родственные отношения, в которых начали жить люди. С тех пор, как развод стал существенной частью нашей брачной жизни, мы нуждаемся не в том, чтобы рассматривать его с негативным суждением, А в том чтобы исследовать каким образом можно качественно наладить после разводную жизнь слишком много людей рассматривает развод как неостановимый процесс как социальную чуму которую нужно искоренить вместо того чтобы рассматривать его как практическую проблему развод нельзя вылечить он здесь с нами Половина наших свадеб каждый год — это повторные браки. Развод и повторный брак также обычен сегодня, как первый брак и как то, что жизнь одна. Мы должны сделать усилия, чтобы заставить себя понять. Брак и семья — больше не синонимы. Многие из нас хотели бы именно такого положения дел. Но, к сожалению, реальность говорит о другом. Любой из нас, я думаю, желал бы счастливых любовных отношений. Каждый человек, я знаю, ощущает развод как последнее средство, употребляет его только тогда, когда все шансы на счастье в браке исчерпаны. Также каждый разведенный хочет жениться, выйти замуж вновь. Нынешняя частота повторных браков дает 89% для мужчин, и 75% для женщин, вновь заключивших брак после пятилетнего перерыва. Вместо того, чтобы тратить нашу энергию на бесполезные сожаления о золотых днях прошлого,